Вассалы — такие же неохотники, надолго отлучаться от своих домов, как и наши помещики. При большей самостоятельности их положения у них выговорен срок, и далее этого срока они не останутся в походе. Западноевропейским правительством с феодальными войсками нельзя было далеко уйти, и они должны были обратиться опять к дружине. Дружины в разных странах не переставали выделяться, как у нас, казаки. Но там, на западе, не было степей. Поля, где были богатыри, могли свободно казаковать, поляковать. Там, на западе, дружины составляют наемные войска. Таковы армянаки во Франции. Ланцкнехты в Германии, брабанцы в Нидерландах, таковые швейцарские компании, итальянские кондотьери. В некоторых странах наиболее слабых государственным единством дружины вели к тем же явлениям, какие мы видели в начале средних веков, во время самого сильного движения дружин. Вожди итальянских кондотьери основывают государства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 Нескоро очистилась Европа. В России они появились с начала XVII века, с царствования Годунова. Особенно стало их много при царе Михаиле, когда вследствие тяжелых опытов ясна была и сознана несостоятельность русского военного строя но тут же начинается с помощью иностранных офицеров и обучения русских ратных людей иноземному строю, появление разных видов войска с иностранными названиями, что было переходом к постоянному войску. Устроили рейторские полки, выбирали в них из жильцов дворян городовых, из дворянских детей-недорослей,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 1841 год, страница 287-288. На степной Украине были поселены, устроены вечным житьем драгуны, служба которых была конная и пешая. Акты исторические, собранные и изданные археографическую комиссией, том 4, Санкт-Петербург,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 также дворников, которые не крепостные холопи и не пашенные крестьяне, велено у них детей, братьев и племянников в солдатскую службу взять половину, а другую половину оставить у них дома. Дополнение к актам историческим, собранные и изданные археографическую комиссию, том 3, Санкт-Петербург, 1848 год, номер 65, страницы 231-239. Таким образом, составлялись полки солдат или желдаков. Каташихин о России в царствование Алексей Михайлович, страница 106